Глава 3. Есть нечто неправдоподобное в этой первой профессиональной встрече, предметом которой был, ни больше ни меньше, главный политический съезд нового режима. Нечто карикатурное, но полностью соответствующее атмосфере, возникшей после Первой мировой войны и наглядно демонстрирующей фюрера, уже приступившего к активному перевооружению. Адольф Гитлер придавал огромное значение визуальной и звуковой символике национал-социалистической идеологии. Он выбрал эмблемой своего движения свастику, универсальный и вполне миролюбивый символ, чей смысл он преступно исказил, сделав его синонимом бойни и расовой ненависти. Эти отрицательные коннотации не исчезли и по сей день, хотя свастика по-прежнему присутствует в культуре многих народов, в особенности в Индии и Юго-Восточной Азии. В 1933 году оформление знаков и символов нового режима еще не приняло устойчивых форм, удовлетворявших вождя. Гитлер ищет того, кто смог бы решить эту задачу. Сегодня невозможно понять, чем в 1920-х и 1930-х годах Адольф Гитлер притягивал толпы своих сограждан и даже иностранцев. Все его биографы пасуют перед этой загадкой. Гитлеровский магнетизм невозможно объяснить социальными факторами вроде экономического кризиса или антисемитского контекста эпохи. Слишком велик размах совершенных этим персонажем преступлений. Да и сам Гитлер необъясним с экзистенциальной точки зрения. Нежестокий отец, неполное разочарование юность и уж тем более не так называемые разоблачения его сексуальности или анатомических особенностей не позволяют напрямую связать его с газовыми камерами. Истребление евреев в Европе раскололо историю надвое. Исчезло взаимодействие между тем, что было до, и тем, что стало после. Похоже, что Альберт Шпеер понял это быстрее других, или, по крайней мере, Раньше остальных сумел осознать этот разрыв и использовать его к собственной выгоде. После войны миллионы немецких детей требовали ответа от родителей, превозносивших Гитлера как своего фюрера, и когда дочь Шпеера задаст ему в письме прямой вопрос, он ответит, что чудовищность преступления делает бессмысленной любую попытку оправдаться. Таким образом, неличные амбиции Шпеера. Не строгость его отца, да и вообще ничто не может полностью объяснить отношения, которые установились между ним и его вождем. Но что известно наверняка, так это то, что в тот день он встретил человека, самого фотографируемого в Германии и одного из самых фотографируемых в мире. После 1918 года популярность стала одной из основных социальных ценностей. В 1933 году вождь, как и Ганди, самый медийный политический персонаж планеты. Если не считать нескольких писателей и кинематографистов, которые находились в изгнании и не воспринимались всерьез, только Уинстон Черчилль сумел в статье 1934 года предугадать последствия расовой одержимости Гитлера, отразившейся в законодательстве и политике такой передовой страны, как Германия. Для многих антисемитизм фюрера ничем не отличался от их собственного или же представлял собой печальную причуду человека, который всего лишь хотел восстановить свою страну. Коммунисты недооценивали его и высмеивали. Гертруда Стайн, американская писательница, еврейка и лесбиянка, предлагала присудить ему Нобелевскую премию мира, а Чарли Чаплин считал его гениальным актером, суперселебрити. В качестве приветственного подарка вождь вручил молодому архитектору букет противоречивых эмоций. Гость покидает кабинет счастливым, озадаченным, разочарованным безразличием вождя, недоумевающим, гордым тем, что его эскизы были одобрены, и огорченным из-за того, что личный контакт не установлен. Он не в состоянии разобраться со своими впечатлениями, а такого с ним никогда не случалось. Все они, как приятные, так и неприятные, вероятно, сильны и необычны. Музыка его времени экспериментирует с атональностью, то есть с отсутствием гармонической тональности и иерархии внутри гаммы. У слушателей, воспитанных на многих веках гармонической композиции, новые веяния вызывают чувство дискомфорта, дестабилизации слуха, неблагозвучия, но заодно провоцируют неодолимое влечение и звуковое опьянение. Нечто подобное происходит во время выступлений вождя. Это опыт выхода за рамки морали, в ходе которого невозможно контролировать свои эмоции. Ярость, страх, любовь к своим и ненависть к чужим смешаны в совокупность примитивных архетипов, значимых для любого сообщества, ощущающего себя в опасности. Фюрер — фигура атональная, а заодно и экспрессионистское — персонаж, сошедший с полотен и вышедший из партитур своего времени, хотя он ненавидит экспрессионизм и атональную музыку и преследует художников, музыкантов и поэтов, развивающих эти направления. Он персонаж в полном смысле этого слова, поскольку выработал неотразимый аудиовизуальный стиль, в котором сочетание грубости высказываний, фальши, многословности, манера поведения заставляет оценивать его как одновременно смешного, умного, вульгарного, современного, мечтателя, правица, пацифиста, успокаивающего, будоражащего и т.д. В своих выступлениях он бесконечно касается ограниченного числа одних и тех же тем, навязчиво провоцирует целый комплекс чувств и экстремальных, внутренне противоречивых суждений. И вот этот вождь протягивает архитектору руку, самую желанную для любого художника, руку заказчика, мецената и защитника. При этом хозяин кабинета бесстрастно и сосредоточенно всматривается в детали разобранного револьвера.